В марте 1822 года Батюшков вернулся в Петербург. Сознание его уже начало мутнеть к тому моменту. Друзья ещё надеются, что всё поправится. Батюшков стремится в Крым. Он воспринимал эту землю как рай земной и пока был здоров, верил в неё как в спасение. Летом в Симферополе врач констатировал: Батюшков не в себе. У него сумасшествие. Батюшка учил кошку писать стихи и жаловался на начальника гостиницы, что тот запускает тарантулов к нему в номер. Как там он сочинил ранее: "Свершилось, я стою над бездной роковой. Жёг свою дорогую библиотеку, уничтожил всё написанное, пытался перерезать бритвой горло, но не дорезал. В следующий раз стрелялся из ружья, потянул курок за петлю, но то ли расчёт оказался неверен, то ли отклонился в последний момент, пуля прошла мимо головы в стену. Решил уморить себя голодом, но на третью неделю передумал, стал есть. Причины сумасшествия придумывали самые разные. Якобы старое ранение осложнилось тем, что был задет спинной мозг. Якобы он знал о заговоре декабристов, и мучился между долгом и дружбой якобы он слишком тяжело переживал свою к слову сказать весьма относительную бедность жизнь без матери и то называют причиной не было никаких таких причин это родовое в 1829 году той же болезнью заболела его сестра Александра Николаевна Она-то уж точно ничего не знала про тайное общество, в боях не участвовала и ранена не была. Господь Милостив заранее предоставил обреченному на душевное затмение человеку в полной мере явить свое мужество в бою и свой гений в поэзии. Из Крыма батюшкова спровадили домой, усадили силой в экипаж и отправили в Санкт-Петербург. Жил там год. Друзья приходили, пытались его радовать, смешить. Часто моргал и сжимал зубы, всем показывал шею, а вот взгляните, я горло резал. Время от времени ещё поддерживал нормальные разговоры, но затем снова срывался. Весной 1824 года попросил государя разрешить ему принять монашество в Соловецком монастыре. Александр I назначил батюшку во опекуна и велел вести лечить в дерпт. Были времена, когда государи ещё волновались о душевном здоровье поэтов. Впрочем, эти времена характеризовались ещё и тем, что поэты кочевали с войны на войну за веру, царя и отечество. В больнице батюшкав нарисовал и Иисуса на стене углем, и ему молился, был убеждён, что его заточили в тюрьму и губят. В 1827 году его болезнь была признана неизлечимой. В июле 1828 года повезли домой. По дороге то бисился и дрался со своими сопровождающими, то просил прощения у всех встречных, потом, на который уже день пути, увидел красивую липу, попросил: "Оставьте меня под этой липой, прошу". Мне послушали. Опекуном Батюшкова стал племянник Григорий, тоже военный, отслуживший семь лет, бывший в нескольких походах и вышедший в отставку лейтенантом флота. Батюшкова поселили в Вологде в отдельном доме. Сначала он был неукротим и бешен, но потом, годы спустя, его перевели в семью, он успокоился. Дети мало того, что привыкли к нему, со временем начали его обожать, Батюшков с ними неизменно играл и был ласков. Более того, он перестал недомогать телом вовсе. Тот самый человек, что ложился с лихорадкой по пять раз в году. Родственники сосчитали, что батюшков целых двадцать два года даже не простужался. Выяснилось, что не болеет он только на войне и в состоянии помрачения рассудка, хвори, порождаемые земными страстями. Художник Берк описал батюшку вот так: Как ни вглядывался я, никакого следа безумия не находил на его смиренном благородном лице, напротив, оно было в ту минуту очень умно. Скажу здесь я обо всей его голове. Она не так велика. Лоб у него открытый, большой, нос маленький и с горбом, губы тонкие и сухие, всё лицо худощаво. К нему иногда заходили в гости поклонники таланта. находили, что он спокойно, опрятен, более того, щеголеват и бережлив в одежде. Одному из гостей, молча выслушав все новейшие толки и споры батюшку вдруг сказал: "Свобода должна основываться на евангельском законе". В последние 2 года жизни он вновь стал много читать: Крамзин, Капнист, Контимир цитировал целые страницы Державина на память неизменно вспоминал генерала Роевского и Дениса Давыдова, именно их более, чем кого бы то ни было. В 1853 году пишет последнее своё стихотворение. Премудро создан я, могу на свет сослаться, могу чихнуть, могу зевнуть, я просыпаюсь, чтоб заснуть, и сплю, чтоб вечно просыпаться. В этих стихах в видно тишайшее умиротворение безумие вовсе отступило и как близким показалось окончательно перед самой смертью батюшкова когда началась крымская война он начал следить за всеми новостями читал газеты изучал карты военных действий суждения его были хоть и скупы но совершенно здравы близкие боялись сглазить Свершилось чудо, солдат и поэт пошёл на поправку. Но, наверное, вместе с рассудком вернулась и возможность подхватить хворь. 27 июня 1855 года он заболел тифозной горячкой, и 7 июля трижды благоговейно перекрестившись, в 5 часов вечера умер. Что сказать о батюшкове в финале от чего-то, не кажущейся нам печальной историей его жизни? Одним из первых в русской поэзии он, начитавшись итальянцев, уловил мелодику родной речи. Его стихи нужно читать вслух. В поэзии батюшкова русский язык стал текучим и плавным, хотя эта музыка уже не столь понятна нашему на другое настроенному уху, да и представления о плавности с тех пор несколько изменились. Батюшков услышал, как сочетаются русские сонорные и насколько убедителен создаваемый ими эффект. В этом смысле его поэзия — продолжение державенского грохота водопада Рыка. Батюшков был кумиром Пушкина-лицеиста, но реминисценции из Батюшкова есть и у позднего Пушкина. Трехстопный ямб в дружеском послании «Наследие батюшкова». Он первым на редкость удачно выбрал этот ритм, а потом все во след за ним поехали в том же размере. Он впервые употребил выражение «век железный» Блоку пригодится, но далеко не только ему, и у него же появится впервые черный человек, который с тех пор ходит за русскими поэтами и вглядывается в них. Перепевы и находки Батюшкова можно обнаружить у дюжины крупнейших российских поэтов, от Тютчева до Бориса Рыжева. Так Анатолий Мариенгов позаимствовал у Батюшкова приём размещения посреди поэтической строки фразы в скобках. Нынче, кажется, едва ли не самая частая ассоциация с именем Батюшкова поэт сошедший с ума. Потрясения От случившегося с Батюшковым побудило Пушкина написать: "Не дай мне Бог сойти с ума". Однако в первую очередь перед нами воин и патриот, стоящий в одном ряду с Давыдовым, Катенинным, Лермонтовым, Бестужевым, Гумилёвым. Самое важное в нашем случае то, что Батюшков открыл в русской поэзии саму традицию поэта фронт века. Ближайший его в этом смысле сосед, Давыдов, всё-таки представлял себя иначе. Он был фронтовик, иногда балующийся с рифмой. Да, оды на воинские победы сочинялись почти всё XVIII столетие, причём писавшие их чаще всего имели представление о том, что такое ратный труд. Но Батюшков привнёс в батальные вещи личный, авторский взгляд, собственные переживания. это его бои и его павшие товарищи. Одновременно с ним или даже чуть ранее в том же направлении начал работать Федор Глинка, но значение и влияние Батюшкова на тот момент было многократно выше, и сам Глинка это осознавал. Так что если искать, в чем и где Батюшков как поэт был первым, то вот в этом направлении. Другая уже не нами подмеченная особенность поэзии Батюшкова заключается в том, что его военная поэзия населена не только полководцами, как было принято в то время, а рядовыми ратниками, лица которых он увидел и смысл победы, слагаемый из тысячи малых подвигов, разгадал. Поразительно, но в мирной жизни Батюшков так и не отвык бледнеть при виде крови. А современницы писали, что он и после 30 был застенчивый, но ведь ходил в атаку, командовал ротой, был adjutantом одного из самых дерзких и бесстрашных полководцев той эпохи, участвовал в крупнейших мировых сражениях. Чувство долга, чувство достоинства, честь и вера всё это было в нём сильнее всего того тщетного, что иногда именуют слишком человеческим. Перечисленные черты отлично сочетались в «Батюшке» с тем, что, цитируем Пушкину, его знакомую и корреспондентку, «Он был энтузиаст всего прекрасного, все добродетели казались ему достижимыми». Берут ли добродетельные энтузиасты всего прекрасного оружие в дни наши? Или в ужасе и с энтузиазмом бегут страшного железа? Дружба... Был его кумиром бескорыстие и честность отличительными чертами его характера, сказано о батюшкеве. Он соединял в себе черты, которые ныне стали казаться разнородными. Но чего же? В случае батюшкова всё органично и просто сочеталось. Он, мы помним, едко презирал всякий козённый патриотизм, был одним из первейших в России европейцев, но вместе с тем Что есть свобода по Батюшкову? Он отвечает сам. Отдайте ж мне мою свободу, отдайте край отцов, отчизны в юге, непогоду, на родине мой кров, покрытый в зиму ярким снегом. Родина вот наивысшая степень свободы. Отчизны в юге это свобода. Батюшков весь, казалось бы, задуманный для жизни под мягким солнцем, осознаёт, что Россия сурова, холодна, и наше солнце северное. Он несказанно горд, говоря о Ломоносове, что при льдах Северного моря между полудиких родился великий гений. В 1721 году поэт Плетнёв, обожавший Батюшкова и желавший ему угодить, написал о нём. Потом к древнева Анакреона ошибка и жизнь преяв на берегах Двины. На что батюшка впроседил? Передайте молодому человеку, что парадит мой был не анакреон, а бригадир при Петре Великом. Никаких ошибок в моём рождении нет, я родился ровно там, где должно. В нынешний Вологде тихо и уютно, центральные улочки небесной русской красоты, иногда кажется, что небесный и русский синонима. Если пойти вглубь, наверное, начнётся обычный губернский город России, 100 раз перестроенный, перекроенный, убитый. Но дальше и не надо ходить. Батюшко стоит с конём на берегу, памятник работы Клыкова. Вид с берега отличный, только у батюшкова срезали саблю местные особи человеческого вида, сдали на цветмет. Верните саблю поэту, пока поэт не разозлился. А рядом дом отца Шаламова, где Варлам Шаламов провёл детство. Что роднит их? Два великих поэта, сложнейшие судьбы, и вместе с тем одно качество характеризующее и первого, и второго мне окальная честность. Досочинить, домыслить, выставить себя в нужном свете не про них. Не столь частая в литературе черта, на самом деле. А ещё оба презирали гедонизм, культ сытой телесной услады. Так «Да, хижине моей не сыщут век дороги, развратные счастлиевцы, придворные друзья и бледны горделивцы, надутые князья. Но ты о мой убогий, коллека и слепой, Идя путём дорогой смиренную клюкой, ты смело постучися. О воин, у меня войди, обсушися у яркого огня. О старец убелённый годами и трудом, трикрат и уизвлённый на приступе штыком, двуструнной балалайкой походы прозвини. Про витязи с нагайкой, что в жупил и в огни летал пред полками, как вихрь на полях. И в круг его рядами враги ложились в прах. Всё просто, не правда ли? Воин, приходи, будет приют. Развратные и счастливцы, идите прочь. А если был образ истинного счастья для Константина Батюшкова, то вот он. Какое счастье, рыцарь мой, узреть снегорные вершины, необозримый наших строй на яркой зелени долины. Как сладко слышать у шатра Вечерней пушки гул далекий И погрузиться до утра Под теплой буркой в сон глубокий. Когда по утренним росам Коней раздастся первый топот, И ружий протяженный грохот Пробудет эхо по горам, Как весело перед строями Летать на ухарском коне И с первыми в дыму в огне Ударить с криком за врагами. Как весело внимать стрелки вперёд, сюда данцы и гусары, сюда летучие полки, башкирцы, горцы и татары. Свисти теперь, жужжи свинец, летайте ядры и картечи. Что вы для них, для сих сердец, природой вскормлённых для сечи? Солнечные, полные воздуха и восторга стихии. Гусары, башкирцы, горцы, татары, сердца вскормленные для сечи. Все свои, все узнаваемо. Нормальная компания для русского поэта.